Голова 42. Ларкано досталась последней ночной вахтой и по тому рассвет он встречал на палубе, глядя, как из далёкого горизонта поднимается солнце. Увидеть ли он когда-нибудь снова Виндалин, Дранелло и остальные части этого континента? Скорее всего, нет, поскольку они плыли на запад.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 На палубу поднялась Элида, с аккуратно заплетённой косой. Скорее всего, проснулась ещё затемно. На Ларкана она взглянула мельком, хотя прекрасно знала, что он стоит в носовой части палубы. Усилиями воли Ларкан подавил тупую боль в груди. А вот Элида направлялась прямо к нему. Взгляд её значительно прояснился по сравнению с тем, что было несколько дней назад, и походка сделалась увереннее. Больше похожей на прежнюю. Рукава её белой рубашки были закаты на до локтя, волосы убраны в тугую косу, на поясе висели златинец и длинный кинжал. Аэлина была готова упражняться, сгорала от нетерпения, даже воздух вокруг неё потрескивал. Ларкан спустился по лесенке с носовой части палубы и пошёл навстречу Аэлине. Следом за ней шёл Рован, тоже одетый для упражнений.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 А если я откажусь? Рискнул спросить Ларкан. Тогда ноги твои не будет в моём королевстве, и твоё путешествие с нами на этом закончится, учитывая, что Маева охотится за ключами и дышит нам в затылок. Голос Аэлины утратил прежнюю жёсткость. Я не настолько тебе доверяю, чтобы позволить примкнуть к нам на иных условиях. Однако ты готова принять от меня клятву на крови? Мне от тебя ничего не нужно. ровно как и тебе от меня от тебя я требую только то что и от любого гражданина Терасена охранять и защищать моё королевство и его жителей можешь построить себе хижину в оленьих горах и жить там безвылазно я и слова не скажу слова Элины не были пустыми обещаниями принеси ей клятву на крови поклясться никогда не причинить вреда её королевству и в обмен полная свобода если же он откажется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 И даже если королева пожертвует своей бессмертной жизнью, чтобы выковать замок и остановить Эравана, кровная клятва Ларкана, пообещавшего защищать Терасен, сохранить свою силу. Выбор за тобой, Ларкан. Он сейчас думал не о том, насколько правдивы слова королевы об Элидии, и есть ли у него шанс поселиться в Пиранте, но в искренности Эйлин и Галатинии он не сомневался. Она права. Его сила и опыт никуда не делись. Только кому он сейчас служит, на чьей стороне находится. Не выяснив этого, Аэлина не могла допустить его в своё королевство. Клятва на крови не каприз королевы. Ей требовалась уверенность, что от Ларкана больше никогда не протянется ниточка к Маэве. Каким бы опасным ни был Эраван, фейская королева несравненно опаснее. Если все не погибнут на этой войне, или дети тоже не выжить. Этого Ларкан принять не мог. Пусть это глупо и бессмысленно, но не допустит, чтобы Элида вновь оказалась во власти чудовищ Равана или её жуткого дяди Варнава. Дурак. Наверно, он просто старый дурак, древний, но всё равно дурак. Однако бог у его плеча не приказывал ему бежать или противиться. Значит, это его выбор. Интересно, как отнесётся к его выбору богиня Элиды. Ещё интереснее, как отнесётся сама Элида.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 Она хорошо помнит все подробности их первой встречи в рафтхолле. Тогда Ларкан без церемонно толкнул её прямо на кирпичную стену. Ларкана никто не обязывает постоянно находиться при дворе. Мы будем лишь приглашать его в Оринг на праздники, чтобы он всё испортил, нахмурился Фенрис. Я люблю повеселиться и не хочу видеть рядом с собой кислые физиономии. Ларкан посмотрел на Рована. Принц Воин внимательно следил за королевой.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 Такого он еще не видел за все пятьсот с лишним лет своей жизни, и прежний его опыт здесь бесполезен. «Ты знаешь, как завершается ритуал», — сказала ему Айлина. Или за давностью лет успел забыть? Ларкан вспыхнул. Он опустился на колени, вынул кинжал. Дурак, сущий дурак, вот он кто. Но когда он протягивал кинжал королеве, его руки немного дрожали. Айлина взяла кинжал, словно перемиряясь к весу оружия. Только сейчас Ларкан заметил, у неё на пальце золотое кольцо с непомерно большим изумрудом. Обручальное кольцо и явно из явной сгробницы, где они разжились золотом. Теперь понятно, почему золотушники так шипели. Взгляд Ларкана переместился на Рована. Ага, и у того колечко появилось с рубином. На шее чуть выше воротника камзола темнели следы свежих укусов. Такие же отметины украшали и шею королевы. Наглозелсь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 Рот наполнился вкусом Аэлины, вкусом жасмина, алоэ и потрескивающих углей. Тем же вкусом наполнилась и его душа, где что-то вспыхнуло и затихло, уголёк тепла, крупица нистовой магии, нашедшая покой в его душе. Ларка напошатвала. Он молча опустил руку королевы. Добро пожаловать к моему двору, сказала Аэлина.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 Утреннее солнце заливало фигуру королевы золотистым светом. До Терасена более 2 недель пути, возможно, больше, если вмешается зимняя непогода. Мы потратим это время на упражнения и выработку стратегии. Какой стратегии? спросил Фенрис, подойдя ближе. Волк придворный Эиliny, такой же как Ларкан. Каждого из троих снова связывало кровное клятвы, но ещё никогда они не ощущали себя столь свободными.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 Мы не станем впустую тратить драгоценное время на поиски нынешних владельцев ключей. Мы направимся прямо к берегам Терассена. Это единственно правильное решение, если учесть, что армия Маэвы отправится туда же. И если мне позволят воевать, будучи законной королевой, я всё равно сделаю это на полях сражений. А Элина намеревалась сражаться. Королева Ларкана намеревалась сражаться против Марата, против Маэвы, если события примут самый скверный оборот. а потом отдать жизнь ради спасения всего мира. Значит, плывём в Терасен, сказал Фенрис. В Терасен, подхватила Элида. Взгляд Аэлины был устремлён к западу, к королевству, оказавшемуся единственной помехой Эравану в завоевании всего континента, к новой родине Ларкана. Может мысленному взору Аэлины открывалось ужасающее зрелище равановских легионов, обрушившихся на Терасен, И не менее жуткое зрелище бессмертных воинов Маевы, готовых атаковать с другого края. Когда-то Ларкан и его спутники командовали этими воинами. Аэлина прошла на середину палубы. Матросы сжались к бортам, стараясь не приближаться. Аэлина извлекла из ножен златинец и кинжал, затем кивнула Ровану. Принц воин подчинился. Он достал своё оружие: меч и топорик и занял оборонительную позицию. Они собрались упражняться, восстанавливать боевые навыки Элины, утраченные за месяцы плена. Вначале тело. Черёд магии наступит потом. Глаза королевы сверкали от желания поскорее начать. "В терасен", сказала она, взмахнув мечом, и приготовилась к атаке.